Глава 12. Бычья голова. Примерно через час после встречи с Мансом я уже стоял в кабинете у второго. Помимо нас тут находилась Алиса, одетая в очень короткую юбку и практически полностью просвечивающий топик. Увидев мой удивленный взгляд, девушка объяснила, что ее только что сорвали с важного заседания. «А в тех местах такой наряд — это обычное дело!» Арсений же сидел в своем кресле, закинув ногу на ногу, и невозмутимо изучал какие-то документы. «Ну и что ты скажешь в свое оправдание?» «Не думаю, что должен оправдываться». «Вот нахал!» — возмутилась блондинка. «Мы тебе и охрану, и имперскую оружейку, и кредит на 30 тысяч, а ты по встречам с представителями других стран ходишь. Но что самое плохое, ты решил рассказать об этом только после того, как сами переговоры закончились». И то только по настоянию Манса десятого, напомнил я. Нет, Арсений, ты посмотри на него! Ему даже ни капельки не стыдно! Я посмотрел на девушку и изобразил максимально невинное выражение лица. А чего мне стыдиться? Ко мне приходила Елена Константиновна и четко дала понять, что мне надо построить с наследниками других стран доверительные отношения. А как мне это сделать, если я буду докладывать о каждом предпринятом шаге? Я повернулся к Романову. К тому же, ваша сестра четко дала понять, что Манса остерегаться не стоит. Так к чему тогда этот спектакль с обиженной невинностью?» «Ладно, Алис, достаточно», — произнес второй. «Мы ведь все равно знали, что Манс хочет встретиться с Ярославом и передать ему свое предложение без лишних ушей. Это у него проверка такая. Смотрел, есть ли вообще смысл за тебя бороться?» «И Ярик всем видом показал, что есть», — хмуро добавила девушка. «Ты ему хотя бы отказал?» сказал, что подумаю». Блондинка возмущенно фыркнула и сложила руки на груди, что только подчеркнуло ее внушительные формы. «Алис, ты бы кофт какую надела, что ли?» Сухмылкой произнес Арсений. «А то наш друг сейчас шею себе свернет». «А ничего, пусть помучается. Продолжив в том же духе, я вообще разденусь и приму самую соблазнительную позу». Она заметила наши удивленные взгляды и объяснила. ну бить же мне его нельзя, верно?» поэтому пусть смотрит и грызет ногти, что никогда этого не получит. «Напугала ежа голой жопой!» — проговорил я. «Готов принять вызов? Раздевайся!» Девушка встала, но тут же села обратно из-за жеста второго. «Вы чего тут детский сад устроили? Алис, ты можешь возвращаться к своему заданию, и вечером жду тебя с отчетом». «Есть?» — бодро произнесла она после чего поднялась и, не забыв прижаться к моему плечу своей грудью, смачно поцеловала меня в щеку и прошептала на ухо. «Не шали, Воронов, я не всегда такая добра. К тому же я очень не люблю предателей». После этого блондинка быстро вышла из кабинета. «А теперь поговорим серьезно. Что тебе предложил Манс?» «Я не собирался делать из этого секрета, поэтому просто достал листок и передал его второму». «Семьдесят тысяч, оружейка, недвижимость», — медленно проговорил он, после чего вернул мне бумажку. «Да уж, молиться всерьез за тебя взялись». «На самом деле это еще не все. Еще мне предложили жениться на Юлали Кейта, дочке императора». Второй на мгновение закрыл глаза, после чего улыбнулся. Начинаю удивляться твоей стойкости. Любой восемнадцатилетний подросток схватился бы за такое предложение» всегда любил фразу «где родился, там и пригодился». «Это правильно. Но это не значит, что я не буду рассматривать их как запасной вариант. К тому же я еще не услышал предложения от других сторон». Арсений вальяжно отмахнулся. «Не думаю, что они способны предложить тебе больше. Разве что Даниэла Рамирес тебе приглянется сильнее, чем Юлали. Он поднялся со своего места. А ведь забавно жизнь складывается. Всего полгода назад наши с ней отцы обсуждали вероятность нашего бракосочетания. Получается, я невесту у наследника увел, что ли? Вот это вообще не кстати. Не напрягайся так, — продолжил наследник. Я сам отказался от этого предложения, так как не поддерживаю институт брака. Мне он кажется несколько устаревшим. Хотя сестра, к примеру, просто считает, что я бесчувственный засранец. Я не знал, как реагировать на этот разговор по душам со вторым, поэтому предпочел промолчать. «Ярослав, моя сестра говорила тебе докладывать о ваших встречах с представителями других стран?» «Говорила». «И ты ответил ей отказом?» «Абсолютно верно». Мы пару секунд смотрели друг другу в глаза. «На твоем месте я поступил бы точно так же. Не давай моей сестре сильно наседать на себя, и зла не держи». Лена зачастую даже не понимает, что делает что-то не так. Воспитание такое. Я неопределенно пожал плечами. А теперь я бы хотел обсудить с тобой кое-что другое. Как прошли ваши первые занятия со Светланой Федоровной? Есть какие-нибудь подвижки? Пока что ничего. Второй ненадолго призадумался. Нам нужно как можно скорее усилить тебя но если поторопиться, то вместо сильнейшего воина планеты мы рискуем получить овоща, у которого просто-напросто спекутся мозги». «Так себе перспективка», — заметил я. «Да, был уже случай. Один ратник на 50-м году жизни, неожиданно для себя и других окружающих, начал использовать режим боевого транса. И что ты думаешь? Тело просто не выдержало подобных нагрузок. То есть и я в 50 лет не смогу пользоваться этой способностью?» К тому моменту твое тело будет полностью подготовлено, а вот бедный Павел совсем не рассчитал собственных сил». «И чем все закончилось?» «После нескольких секунд использования режима на самом начальном уровне он переломал себе все кости, разорвал множество мышц и сухожилий, после чего свихнулся от болевого шока». «Не умер, а именно свихнулся?» — переспросил я, так как впервые про подобное слышал. «Именно так?» Врачи пытались понять, как именно подобное произошло. И даже вроде разобрались, но я не интересовался. В общем, не хотелось, чтобы ты повторил его судьбу». «А мне-то как не хотелось?» «Директриса сказала, что мы будем работать по обычной программе и смотреть, как мое тело будет на это реагировать». Второй кивнул. «Правильная тактика. Только постарайся пока что не выходить из себя, а то можешь кого-нибудь убить ненароком» а после этого очень сильно об этом пожалеть». «Хорошо. Тогда иди. Если мне еще что-нибудь понадобится, я сообщу». «И да, забыл. Ярослав, остерегайся Эйлин трухилио и внимательно следи за тем, что будешь говорить. Эта девушка невероятно расчетлива и злопамятна. Мой тебе совет. Не давай ей никаких надежд, иначе она может взяться за тебя всерьез. А нам сейчас совсем не нужна война с Мексикой». Вечером того же дня второй собирался дождаться отчета Алисы, а затем поговорить со своей сестрой. После информации, полученной от отца, она несколько озлобилась и порой перегибала палку во время общения с подчиненными. Мы все-таки не в шестнадцатом веке, чтобы прислугу за людей не считать. Вчера так вообще дошло до крайности. В императорском дворце они нос к носу столкнулись с Панкратовым, который шел к отцу обсудить какое-то дело. Так Арсению пришлось успокаивать и Григория, и Елену. Иначе там случился бы погром. И ведь самое обидное, второй совершенно не знал, кто именно вышел бы победителем из этой схватки. По силе мастерству только Гера мог хоть что-то противопоставить генералу. Неожиданно телефон в его кармане начал проигрывать мелодию похоронного марша. И еще в детстве Арсений поставил этот рингтон на звонок сестры, а после не стал убирать, просто потому что привык. — Лена? — Он встречался с Мансом, не в академии! — гневно закричала девушка, отчего Романов отодвинул трубку от уха. — Малейцы собираются увезти его у нас! Сене надо действовать, пока не поздно! Предупредятся! Пусть выставляют ноту протеста! Девушка продолжала брониться, но Арсений все терпеливо выдержал. — Закончила? — спокойно спросил он, когда Елена наконец замолкла. — Тебе откуда это известно вообще? Ты следила за Ярославом? «Нет, поставила людей наблюдать за Юлали», — Буркнула она в ответ. «И полчаса назад мне доложили, что они обедали в одном и том же ресторане. Не надо быть дурой, чтобы сложить два плюс два. Что они предложили Ворнову? Деньги? Женщин?» «Только одну. Дочку императора». «Что?» После этого вопроса с той стороны трубки снова послышался поток брани. «Лен, тебя что больше злит? Что они пытаются переманить парня, или что он, скорее всего, выйдет не за тебя?» Девушка резко замолчала, а затем сухо произнесла. «Да пошел ты!» «Ничего удивительного в том, что Ярослав то и дело посматривает на возможность свалить из России. В его возрасте хочется думать о девушках, а не о том, как спасти собственную шкуру. аманс с десятой обеспечит ему эту защиту». И тем более не прозевает возникновение могущественной преступной группировки у себя под носом. Ты переоцениваешь молитцев? Нет, просто намекаю на то, что мы размякли. Начали действовать слишком мягко со своими врагами. В то же время состав 18 не гнушается никаких методов. И что ты предлагаешь? Набери братьев. Встречаемся через час в бычьем логове. В этом отстойнике? Удивилась сестра. Там все объясню. «Не спорь!» Сказав это, он сразу же повесил трубку. «Если они действительно хотят сохранить будущего Абсолюта в России, им пора показать, за кем сила». Бычье логово — место, которое славилось тем, что там можно было нанять человека для выполнения грязной работы. Естественно, заказы брали только у проверенных людей, так что Арсений не мог просто прийти и заказать избиение какого-нибудь человека, к примеру. Вот именно для этого это место уже несколько месяцев посещала Алиса, создавшая себе определенную репутацию клофилинщицы. Какие только заказы ей не пришлось выполнять за это время. И подстава перед разводом, чтобы уличить мужа в измене и отсудить большую часть имущества. И обычное ограбление. А еще была парочка заказов на сбор компромата. В общем, работа была веселая и непыльная. Блондинке ничего не стоило вырубить жертву, какой бы сильной она ни была. Трое наследников закутались в плащи, как в старых шпионских фильмах, и зашли в заведение. Внутри, задним из столиков, их уже ждал Арсений. Он был одет в самую обычную рабочую одежду и с невозмутимым видом пил пиво. «Ты даже не скрываешься!» — шикнул на него Лена. «Совсем с ума сошел?» «Из нас четверых именно я выгляжу наименее подозрительно!» — парировал он. Тут никто не ожидает увидеть наследника престола, так что зря волнуетесь». Александр скинул с головы капюшон и огляделся. И действительно, на них никто не обращал никакого внимания. «Зачем ты позвал нас сюда?» — процедил Георгий, который не переносил подобное заведение. «Не могли обсудить все в каком-нибудь нормальном месте? Сегодня мы поговорим с человеком, который очень поможет нам в поиске состава 18», — ответил второй. «А его нельзя было просто обработать с помощью твоих способностей!» Арсений покачал головой. Записи воспоминаний ему тоже стерли, так что осталась только его личная память. Надавим, упустим единственную зацепку. Намного проще пойти самым проверенным способом — заплатить. В этот момент к ним за столик подошла девушка вульгарного вида. «Ай, какие гарны хлопчики!» Она облокотилась на плечо Арсения. «Угостите даму бокалом вина!» «Пошлац...» Глаза Романовой резко расширились. «Алиса?» «Какая Алиса?» «Прося я». «Мужчины с бабой тоже могут, но то надо будет доплатить». «Какого хрена тут происходит?» — прошептал Георгий. Второй подался вперед и резко заговорил. «У барной стойки сидит парень, тот, который в красных штанах и зеленой кепке. Когда-то он работал на состав 18, и те по ошибке считают его мертвым». У него есть некоторая информация о том, кто входит в высший круг и где именно находится несколько баз. У нас еще никогда не было такой возможности приблизиться к ним, так что мы должны тихо увезти его отсюда». «Ты уверен?» — спросил Александр, бросив на того сосредоточенный взгляд. Алиса немного поработала над ним, пока тот был в невменяемом состоянии. Дальше копать не решилась, так как наткнулась на блок. А когда позже попыталась намекнуть на эту тему... «Этот псих чуть с собой со страху не покончил. Может, дождемся, пока он выйдет из бара, а уже потом заберем его?» «В этом-то и проблема. Он живет здесь и спит в подсобке, когда все уходят. Ну так ворвемся в подсобку и вырубим!» «Рискованно», — тихо проговорила мыслищетка. «Он уже месяц всем хвастает, что у него в зубе капсула с ядом. Правда или нет, не знаю, но нужно действовать тоньше». «И что тогда делать?» — прошептала Лена. «Мы с Алисой устроим диверсию, а вы под шумок вырубите его и унесете отсюда. А ты, Лена, проверишь его на наличие ядов. Хорошо?» Романова кивнула. «Так а что за диверсию ты собирался устроить?» Вместо ответа Арсений качнулся назад и случайно ударил затылком сидевшего позади мужика. «Ты совсем охуел! Послышался рев позади. Алиса вскочила на ноги, подхватила свободный стул и опустила его на голову несчастной жертвы. Будешь знать, как на мужика моего пасть и раздевать, паскуда. Ну что, понеслась?